Глава девятая Казалось, этот ребёнок совершенно не устал. У меня же сил оставалось ровно на то, чтобы сделать десять шагов и опуститься в своё родное кресло. Честное слово, если бы кто-то оставил его хоть на несколько сантиметров дальше, я бы уже не дошла. Но, к моему счастью, никакой озорник до этого не додумался. И я почувствовала настоящее счастье, стоило мне разместиться на мягком сидении и скинуть туфли. Заставив пальцы слушаться, я открыла документ, который следовало перечитать и распечатать. Но, кажется, навык чтения был за этот день утрачен напрочь. Буквы прыгали перед глазами и отказывались выстраиваться в слова. «Если так пойдет и дальше, придется мне одолжить у Егорки азбуку». Веки опустились сами по себе, и я, сама того не желая, погрузилась в какое-то промежуточное состояние между сном и бодрствованием. В нем мой подопечный сидел на своем прежнем месте. Вот только вместо самых крутых флуоресцентных фломастеров перед ним лежал букварь. «Мама мыла раму», — читал он мне по слогам, и был от этого... Так уютно и хорошо, что даже совсем не хотелось вставать. Обязательно надо будет завести ребёнка. Чтобы он читал мне на ночь что-нибудь такое же бессмысленное и убаюкивающее. Сквозь дрему я почувствовала, как моё тело обволакивает что-то приятное и тёплое. На ноги опустился плед. Через секунду окутанные им оказались и плечи. В тот же момент шеей коснулась рука которая прежде никогда не оказывалась так близко. Но это не помешало мне узнать ее и тут же проснуться. Ну, почти проснуться. Да-да, я часто представляла, как эти самые пальцы проводят черту по моему телу, заставляя его разгореться, как от огня. Как эти самые ладони опускаются мне на талию, стискивая ее в объятиях, а потом... Нужно как-то запретить себе об этом мечтать. Только вот это прикосновение было самым настоящим, и оно казалось таким уютным, тёплым и... бесконечно долгим. Моё сердце успело удариться о рёбра несколько раз, прежде чем рука скользнула по щеке и исчезла. «А может, просто приснилось проскользнула мысль. А вслед за ней наступила уже полная темнота. Я провалилась в такой глубокий сон, где уже не было места ни мимолетным видением, Ни призрачным касанием, ничему, кроме уюта, тепла и тишины. «Кристина, просыпайтесь!» Тихий голос прозвучал у меня над духом спокойно, почти ласково. Но на меня это подействовало, как удар тока. «Что? Где?» Я вскочила с кресла. «Марк Эдуардович, простите, я нечаянно уснула». «Плед, правда, был на мне». И вряд ли это Егорка постарался. А значит, и то прикосновение мне не приснилось. Или плед приснился, а прикосновения нет? Боже, о чем я только думаю? Все хорошо, — улыбнулся босс. Отнес бы вас на руках, но они у меня заняты. Он действительно прижимал к себе мирно посапывающего Егорку. Голова мальчика уютно устроилась на груди у отца, руки бессильно свисали. «Что ж, пока тебя держит такой мужчина, можно и расслабиться, кем бы ты ни был, маленьким мальчиком или скромной уставшей секретаршей». «Да что вы, я еще в силах сама дойти». Я растянула губы в ответной улыбке. Исключительно вежливый и профессиональный, конечно. И только в этот момент мой мозг окончательно проснулся, и я поняла, что стою перед шефом босая и почему-то прикрываясь пледом, как простыней. «Словно под ним у меня ничего нет. Хотя совершенно точно засыпала я в одежде, как бы мне не хотелось обратного. Надев туфли, я засеменила за боссом, который нес сына так легко, словно тот весил не больше папки с бумагами. Хотя еще никогда ни на один даже самый важный документ Марк Эдуардович не смотрел с такой нежностью, как наличика этого маленького разбойника». Сейчас Егор, конечно, больше напоминал уставшего ангелочка, но наверняка его папочка знает его истинную сущность. На улице уже успело стемнеть. Интересно, сколько же я проспала? Экран телефона, оживший от прикосновения, подсказал, что не так уж и долго. Транспорт еще должен ходить. Наверняка успею заскочить какой-нибудь припозднившийся автобус. Будьте добры, откройте мне дверь. Марк Эдуардович кивнул на огромный автомобиль, приветливо пискнувший при нашем появлении. Конечно, я распахнула двери и невольно залюбовалась тем, как осторожно мой босс располагает сына в кресле. Казалось, что для него прервать сон этого ребенка преступление пострашнее тех, о которых регулярно пишут в газетах. Уверена, каждый, кто решился бы на такое, немедленно получил бы по заслугам от этого человека. Егорка что-то сонно пробормотал, не открывая глаз. с тихо ответил ему отец, поднеся палец к своим четко очерченным, красиво изогнутым губам, таким манящим и дразнящим. «Спи, дорогой, спи. Скоро будем дома», — произнес он, и я тут же устыдилась этой своей мысли. «Стыдно. Очень стыдно мечтать, пусть даже тайно, о человеке который вот так заботливо устраивает на спинке детского кресла голову своего сына. Того, который нежно убирает прятку упавшего ребенку на глаз. Того, кто сегодня привезет его домой и уложит в кроватку, а сам вернется в гостиную, поцелует жену, расскажет ей, каким трудным выдался этот день. Нет, в этой истории не должно быть персонажа, который будет бросать на этого мужчину, Алчные взгляды, мечтая о новых прикосновениях. «До свидания, Марк Эдуардович», — сказала я, стараясь, чтобы в этой фразе не прозвучало ни горечи, ни сожалений. «Куда это вы собрались?» — он вопросительно поднял бровь. «Неужели вы думаете, что я отпущу вас на автобусе? Немедленно садитесь в машину». Как всегда, он говорил спокойно и уверенно, как будто все в этом мире только и ждет от него указаний насчет того, как жить дальше. И, как всегда, я не посмела отказать.